Мощи царственных мучеников подлинные. Летом 98 состоялось погребение мощей святых царственных мучеников. Против этого представали тысячи людей, патриоты и подлинные мнимы. Их можно было понять. Тогдашняя казна крадократия была им отвратительна, и неприятие распространялось на все деяния власть имущих. А у меня тогда было ощущение, что Ельцин и иже с ним не горят желанием устраивать церемонию в Петербурге. И есть косвенное этому подтверждение. В те времена я был желанным гостем на телевизионных каналах, и за два или три дня до захоронения мощей ко мне в храм приехала съемочная группа НТВ. Корреспондент был профессиональный и разумный, звали его Константин Точилин. Перед тем, как взять у меня интервью, он сказал, «Евгений Алексеевич, Киселев, тогдашний руководитель НТВ, просил говорить как можно речи». На это я отвечал, «Речи меня никто не скажет». И тут вдруг у Точелина включился мобильный телефон, звонил сам Киселев. После разговора с начальством Костя сказал, «Ельцин на церемонию в Питер поедет». Но об этом еще никто не знает, даже начальник охраны. Я помню, многие тогда говорили, это делается в спешке, чтобы поскорее закрыть вопрос. Я на это отвечал. Если бы хотели закрыть вопрос, не нужно было бы устраивать дорогостоящую церемонию. Все можно было бы сделать гораздо проще. Предположим, мощи лежат в каком-нибудь Екатеринском морге, и вдруг ночью происходит короткое замыкание, и здание сгорает дотла». Вот как решаются такие вопросы, если их, конечно, хотят решать. 17 июля, в день, когда мощи предавали земле, я был в телевизионной студии на программе «Взгляд у Александра Любимова». Он задал мне вопрос «На траурной церемонии Борис Николаевич Ельцин принес покаяние в цареубийстве. Как вы думаете, был ли он при этом искренним На это я отвечал. Я ни минуты не сомневаюсь, что он был совершенно искренен, когда произносил соответствующий моменту слова. Но при этом я абсолютно убежден, что Ельцин не имеет ни малейшего понятия о том, что такое истинное покаяние. До сей поры многие люди не признают подлинности найденных под Екатеринбургом мощей. Я настоятель храма во имя царя-мученика Николая II, и у меня дома имеется много книг о царственных мучениках. Последние годы мое собрание пополнилось двумя весьма солидными публикациями. И. Ф. Плотников «Гибель царской семьи. Екатеринбург. Москва. 2003 год» и Наталья Розенова «Царственные страстотерпцы. Посмертная судьба. Москва. 2008 год». У того, кто познакомится с этими изданиями, не останется никаких сомнений в том, что мощи подлинны. Плотников сообщает. Спецорганам и верхам Уральского и Екатеринбургского партийного актива место захоронения было известно всегда. Гибель царской семьи, страница 316. Автор рассказывает о том, как в 1928 году тогдашний председатель Свердловского горосполкома А. И. Парамонов показал Владимиру Маяковскому место, где были зарыты мощи. У этого несчастного горлана главаря среди прочих позорных стихов есть одно под названием «Император». Вот фрагмент из этого опуса. Здесь кедр топором перед рогом, зарубки под корень коры. У корня под кедром дорога, а в ней император зарыт. Существует письменное свидетельство Парамонова. «Вне всякого сомнения, я единственный человек, знающий, где изгнили останки последнего русского царя Николая II. Яков Юровский показал мне это место в 1920 году. Я сделал ножом зарубки на корняк березы, чтобы отметка сохранилась в том случае, если березу срубит. В 1928 году, благодаря этим знакам, я нашел это место и показал его Владимиру Маяковскому» что он написал в своем стихотворении «Император». Гибель царской семьи, страница 320. Но вернемся к неумолкающим спорам о подлинности мощей. Мое мнение сродни одному из рассуждений Пушкина. Он просто и убедительно доказывал, что слово о полку Игореве не фальшивка, а именно древний текст. В наше время идею первейшего поэта блистать на развил и подтвердил великий ученый нашего времени Андрей Анатольевич Залезняк в замечательной книге «Слово о полку Игореве. Взгляд лингвиста. Москва, 2008 год». Пушкин писал, «Некоторые писатели усомнились в подлинности древнего памятника нашей поэзии и возбудили жаркие возражения. Счастливая подделка может ввести в заблуждение людей» не знающих, но не может укрыться от взоров истинного знатока. Другого доказательства нет, как слова самого песнотворца. Подлинность же самой песни доказывается духом древности, под которой невозможно подделаться. Кто из наших писателей в XVIII веке мог иметь на то довольно таланта? Карамзин? А Карамзин не поэт. Державин? Но Державин не знал русского языка не только языка песни о полку Игореве. Прочие не имели все вместе столько поэзии, сколько находится «Оной в плаче Ярославной» в описании «Битвы и бегства». Кому пришло бы в голову взять в предмет песни темный поход неизвестного князя? Кто с таким искусством мог бы затмить некоторые места из своей песни словами, открытыми впоследствии в старых летописях или отысканными в других славянских наречиях, где еще сохранились они во всей свежести употребления? Это предполагало бы знание всех наречий славянских. Положим, он ими бы обладал. Неужто таковая смесь естественна? Вот мой главный аргумент в споре о мощах. Вероятно, трудно» но возможно подобрать несколько скелетов, соответствующих царственным мученикам по возрасту, полу, времени смерти даже вставить им в зубы платину и пломбы. Но это была бы подделка века. Чтобы такое осуществить, нужно было бы затратить огромные деньги. И вот я хочу спросить до сей поры сомневающихся в подлинности мощей, кто эти деньги мог заплатить, и, главное, какова была цель этой подделки.